С тех пор прошло сорок лет. Сорок долгих лет. Сорок трудных, бесплодных лет. Врачи на платеи сделали все, что могли. Но что они могли? Составить из двух тел одно они сумели. Такие операции отрабатывались еще на земле. Я сам видел не раз собак, живых, веселых, энергичных, собранных по частям. От одного пса голова, от другого туловища, от третьего ноги и хвост. Удачный продукт блестящего эксперимента. Так неизменно назывались эти составленные твари. Для собак операция вполне годилась, но не для человека. Можно, не отрицаю, даже из десяти тел составить одно. Однако как из двух личностей, только из двух, образовать одно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 Я откинул одеяло с опаской ощупал свое тело. Ноги были на месте. И тогда я отчетливо вспомнил, что это не мои ноги, а ноги погибшего Виккерса. И еще несколько минут я думал, что к моему туловищу просто прирастили чужие ноги, радикально подремонтировали. С трудом я приподнялся на кровати встал на пол. Надо было размять.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 А на прыжки и гимнастические упражнения их не всегда хватало. После небольшой прогулки по палате мне захотелось посмотреть на себя. Зеркала в палате не было. Я подошел к окну, вгляделся в оконное стекло. Чуть не отпрянул в испуге. На меня, моим отражением, глядел Виккерс. Я снова приблизил лицо к стеклу и снова увидел его только теперь вспомнилось все меня не подремонтировали меня переменили я сам приказал так поступить со мной не на кого пожаловаться некого винить я продолжал вглядываться в себя я был викерсом таким же красивым молодым темноволосым Та же его особая ироничная, немного кривоватая улыбка пересекала лицо, когда я захотел улыбнуться. И только одно отличало теперь меня от прежнего Джозефа Генри Виккерса. Я, нынешний Виккерс, похудел. Глаза не вспыхивали. Я был чертовски измучен и вымотан. — Неудивительно, — сказал я себе, — Ведь в обоих моих телесных воплощениях я умер, а от смерти, даже если потом воскреснешь, устаешь не меньше, чем от тяжкой работы. Я вернулся в постель. Лежал, думал, кто я. Штилики, Виккерс. Да, конечно, облик Виккерса. А интеллект? Что господствует ныне во мне? Тело Виккерса или мозг Штилики? Я скоро, быть может, выйду из больницы, буду ходить по улицам моего родного города. Кем выйду? Кем буду ходить? Как назову себя прежним знакомым, прежним друзьям? Чуждым им Виккерсом? Или Штелике? Я буду тем, кем знаю себя, тем, чье детство, отрочество, взрослость я помню. Личность сохраняется тысячами пережитых событий и дат. Услужливая память немедля возобновила во мне жизнь Штилики. Все мельчайшие детали той жизни полноценно сохранялись во мне. «А что я помню о жизни Виккерса?» — спросил я себя. Ничего не вспоминалось и не зналось о Виккерсе до того момента, когда он вошел в кабинет Барнхауза для встречи со мной. итак так все ясно», — сказал я себе. «Никакой я не Виккерс и Аштилике, и иным быть не могу». В палату вошел врач и радостно заулыбался, увидев, что я лежу с открытыми глазами. «Как чувствуете себя, Виккерс?» — сказал он сердечно. «По графику выздоровления, рассчитанному компьютером, вы должны были пробудиться завтра».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 Не был ли он бесспорен и для Мальгрома с его тамошним врачом? Ведь они прямо назвали меня Виккерсом в истории болезни, вовсе не Штилике. Кто же я теперь для себя и для окружающих? Что для себя я Штилике, сомнений нет. Но что для остального мира я Виккерс, я уже понимал. Мысли мои метались, и не мог совместить своей души с телом.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 Для уяснения того, как мне отныне себя вести, я, выйдя из больницы, посетил Барнхауза на его квартире. Я спрашивал о нем еще в больнице. Мне сказали, что он назначен на Латону. Там развернули большое строительство. Обширная для него возможность применить свои административные дарования. Дверь мне открыла Агнеса Пловицкая. Она испугалась, увидев меня. Все те же двойные золотые колокольчики качались в ее ушах. Они приветствовали меня нежным, радостным перезвоном. «Джозеф, вы!» — восторженно воскликнула она. «Боже мой, живой, здоровый! Питер, Питер!» — закричала она. «К нам гость! Самый дорогой гость! Ты просто не поверишь, кто пришел!» Из дальней комнаты выскочил Барнхаус. Он заключил меня в объятия.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 Барнхаус помрачнел. «Да, Необея, Джозеф, Необея. Вот уж где перспективы. Другого столь же богатого шарика в космосе не найти. Если бы не этот человеконенавистник Штилики, я бы с помощью Необеи такое дал ускорение промышленности на Земле. Поворот всей нашей истории не меньше». Агнеса сказала с мягкостью, какой я не ожидал от нее.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 В общем, мир его праху. Поменьше бы таких деятелей. Но насчет идеи ты не права, Агнеса. Я тоже жизнь отдам за свою идею. Но какую? Безмерно умножить благоденствие человечества. Вот моя идея. Идея идеи рознь. Вы не находите, Джозеф? Да, идеи бывают разные. Согласился я и стал прощаться, ссылаясь на то, что еще не вполне восстановил свое здоровье. От Барнхауза я пошел в управление дальнего космоса. Помню, что очень боялся всех прохожих. Среди них могли быть знакомые Викерса. Кинулись бы ко мне с расспросами, а я никого из них не знаю, что им говорить. В управлении я направился к Игнатию Скомаровскому. Он подписывал мою командировку на Необею. Он распорядился доставить мой мозг живым на Землю. Не ученик, но друг Раздорина, Скомаровский уже лет тридцать заведовал всеми делами на всесолнечных планетах. Он не мог не знать, как из двух разнохарактерных людей составили одного человека. Он дружески обнял меня. Не так мощно, как Барнхаус, но еще теплей. Однако потому, как деликатно он отвел глаза, я понял, что ему... Больше, чем просто непривычно мое преображение. Он не смог сопоставить меня с моим теперешним обликом и растерялся, признаваться в том, либо промолчать. «Как по-вашему, Игнатий, кто я теперь, Штелики или Виккерс?» спросил я прямо. Он с полминуты помолчал, перебарывая неприятие моего нынешнего образа. «Для нас вы всегда Штелики», — сказал он твердо. И для будущих поколений тоже. Да. После моей смерти, Игнатий. Когда вы, наконец, погрузите мой сохраненный мозг в консервирующий раствор. Но это не скоро. Смерть моя отодвинулась. Я ведь вернулся с Необей на четверть века моложе, чем улетел туда. Так что с водворением мозга в музей придется погодить.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 Астросоциологу на Матряне дел немного. Небольшое поселение людей, никаких зверей, туземцев. Мирная, упорядоченная жизнь. На этой благословенной планетке я провел следующие 20 лет, ничем не отметив их, ни важными делами, ни крупными событиями. И я не желал ни важного, ни крупного. Я был Штилике, но прежнего Штилике Энергичного, целеустремленного, властного, в общем, фанатика, как обозвала меня Агнесса Плавицкая, не существовало. И следов этого былого Штилики я не находил в себе. И Викерсом я остался лишь по фамилии и облику. Смена тела оказалась отнюдь не похожей на смену одежды, как представлялось мне поначалу. Я перестал быть Штилике и не стал Виккерсом. Кем я был те двадцать лет на Матряне? Не знаю. Добросовестным средним работником, тусклой личностью не выше того. Ни богу свечка, ни черту кочерга, как именовали таких наши предки. Так я постиг великую истину, еще никому, кроме меня, неизвестную во всей своей трагической полноте. мы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 Таково обычное мнение. Я на своем невеселом опыте доказал, что оно ошибочно. Мозг Штилики, внедренный в тело Виккерса, потерял девять десятых своих возможностей. Теперь вижу, что раньше, некрасивый, низкорослый, медлительный, я был в своем роде выдающейся личностью. И Виккерс был незауряден. Быстрый, решительный, энергичный, целеустремленный. Нас объединили в одно целое и породили среднего человечка, исполнительного, старательного работника, звезд с неба нехватающего и пороху невыдумывающего. В нас сохранились наши недостатки, наших достоинств поубавилось, некоторые вовсе потерялись.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 И вряд ли кто поверит, если бы я и признался. Слишком уж мало схож непритязательный консультант с человеком, ставшим символом мужественного звездопроходца. А я неожиданно признался молодым парням и девушкам, вылетающим на далекую Необею. Они поверили. Почему я сделал это? Обрадовало, что так долго закрытая планетка снова раскрывается. Что же там произошло? Погибли навеки несчастный народ Нибов или стараниями тех, кто пришел после меня, возрожден к новой жизни? Или тебе смертельно захотелось полететь туда с ними? Василий Альберт штелике Джозеф Генри Виккерс